Глава 119. Странный шопинг «Наряд сам по себе ничего не значит. Обряд — значит все. Из документального фильма «Тонкой нитью». Мужской стилист — это как гейша. Ты не даешь, но развлекаешь. Помню, подруга шутила, ты должна себя любить, а мужчина — воловать. В принципе, Кирилл этим и занимался, Тем временем наступил прекрасный апрель, самое нежное весеннее начало-начал. Я, отработав сложный, но интересный мужской шопинг в охотном ряду, привычно решаю себя побаловать красивой чашкой кофе в любимом с детства, хоть и перестроенном лобби отеля Редисон, рядом. Мои родители любили праздновать что-нибудь семейное и приятное в кафе на верхнем этаже тогдашней гостиницы «Москва». Помню, мы выходили на балкон, Я маленькая, счастливая, с мороженым, мама красивая и папа большой. Я выдыхала после работы, все было, как я люблю. Живая музыка, камин, ароматный горячий кофе. И тут приходит, как всегда, проникновенное сообщение от Кирилла. Я только приземлился, я вернулся, я очень соскучился. Я подумала, каков наглец. При этом чашка с кофе — дрогнула в моей руке, а вместе с ней и я. Несколько недель я не отвечала, потому что думала, потом приняла решение. Невозможное решение — опять попробовать обмануть время и себя и прожить то, что мы не прожили два года назад. Я опять не могу объяснить даже себе, как мы оказались все в том же лаунж-баре на моем районе, пока переобували колеса моей машины. Я нежилась в его всегда деликатных объятиях, вдыхала его мужественность, проходилась пальцами по жестким волосам на его сильных руках, любовалась им, прилюдно целовала слегка, опять смущая и радуя милых официантов. Он таял и счастливо улыбался, говоря, «Ты так соскучилась по мне». Да, я соскучилась и по нему, и по его запаху, и по его мыслям и рассказам о грузинско-армянских приключениях, и просто по мужскому вниманию, прикосновениям, отношению. Такое простое человеческое женское желание — потребность в тепле, нежности и заботе. То, о чем до сих пор особо не принято говорить в нашем обществе. Я дала ему очередной, уже не знаю какой шанс, сказав, Я защитила диплом с отличием. Теперь у меня больше свободного времени. Впереди май и лето. У тебя есть шанс сейчас сделать то, что не получилось тогда. Подарить мне это лето и ветер в волосах. Это твой проект. Ты понимаешь, мотоциклах, экипировки для меня, логистики и так далее, я готова попробовать. Он, счастливо улыбаясь, ответил, «Ты знаешь, я сделаю все возможное». И сделал. Единственный мужчина в моей жизни, когда не я, а он помнит наши даты. Причем не дату свадьбы или первого поцелуя, а дату нашего знакомства на Тиндере. Когда-то я писала, мы помним не города и страны, а то, как нам там было хорошо. Мы помним не мужчин, а то, что они для нас сделали, какие ощущения дарили». Единственный мужчина, кто всегда говорит мне, что я самая уникальная и что он уже не может без меня, на что я отвечала «можешь, но не хочешь». Это единственный мужчина, который готов делать для меня почти так же много, как когда-то мои мужья, который балует меня цветами и вниманиями, планирует наши совместные выходные и путешествия, Кому я могу спокойно сказать все, что о нем думаю, и даже больше? Мужчина, который не слышит моих бесконечных «нет», правда, не факт, что это хорошо, он так и шутит. «Никто никогда не посылал меня столько раз, сколько ты». Мужчина никогда не дарил ненавистных мной алых роз, слава Богу. Хотя постоянно говорил, какая я страстная, что даже во время поцелуя страстно дышу. Мужчина, который много делает со словами «Мне приятно делать, для тебя приятно, я люблю тебя баловать». Мужчина, который может меня рассмешить, мужчина, которому я спокойно могу сказать «Не дай мне заскучать, заскучаю, уйду». И услышать в ответ «Хорошо, больше всего я боюсь, что тебе это все надоест». Мужчина, из-за которого полтора года назад я вернулась в психотерапию Чуть не бросила тогда Марио. Мужчина, который готов даже не спать со мной, но дружить обязательно. Да, он готов на многое ради меня, кроме одного. Развестись. Хотя я всегда считала, что если уж разводиться, то не ради кого-то, а ради себя. Мужчина, с которым я никогда не буду. Кирилл. Самые странные мои отношения, самые нездоровые с точки зрения психологии. Сегодня им два года и мы идем покупать мне мотоциклетный шлем. Он был щедр, купил мне не только шлем, но и весь экип за раз. Это недёшево. И что для меня было важно, это была полностью его инициатива, и это не обсуждалось. Никаких женских ухищрений и манипуляций с моей стороны, только искренняя щенячая радость и восхищение. Пожалуй, сейчас это называется умение благодарить». Все это выбиралось им с большой заботой, чтобы действительно защитило меня на дороге, если что-то пойдет не так. Потом мы пошли перекусить. Он что-то опять бесконечно рассказывал о своей работе и планах на лето. Шутил, ты будешь самой красивой девушкой на мотоцикле и на дороге. Мы улыбались, продавцы улыбались. Этот день нам улыбался. Ему было пора уезжать, он посадил меня в такси и отправил меня домой со всеми этими мотопакетами и коробками. Есть хорошая шутка. Если на мужчину хочется сделать расклад, это не ваш мужчина. Что-то из нынче модного соционика. Мужчина Близнец. Манера общения тип советчик. Интуитивно-этический экстраверт Гексли очень легко идентифицировать ИЭЭ -э по его манере общения. Если речь идет о мужчине, то это стиль Дон Жуана, довольно легко завоевывающего женские сердца мягкими обходительными манерами, своим умением делать комплименты и ненавязчивым глубоким ухаживанием. Женщина-близнец. Женщина ИЭЭ Женщина -э по тем же причинам, особенно если усилена этика, Часто воспринимается как ветреная и легкодоступная, провоцирующая мужчин на активные попытки, однако часто выдает неожиданно решительный отпор вплоть до рукоприкладства, если дело принимает серьезный оборот. Для манеры общения характерны непосредственность и эмоциональность. Хороший расклад. «Истина о нем и обо мне».